Инспектор не стал ничего объяснять, поэтому Юркий Торквато в переднике до лодыжек и шерстяной шапочке из-за ветра, надвинутой на уши, повернулся к следующему покупателю. — Ну, знаешь, Торквато, у этого салата отвратительный вид. — А что ты хочешь при таком холодном ветре? — Ты его съесть собираешься или в свадебный букет засунуть? В желудке ведь темно. Возьми вот еще пучок петрушки, морковь и сельдерей для соуса. Бог знает, сколько лет Торквато ежедневно привозил сюда зелень из деревни. Темнота в желудке была его обычной отговоркой. Инспектор подождал, пока тот освободится, затем нагнулся, делая вид, что всматривается в мятый, растрепанный ветром салат, стараясь не привлекать к себе внимания. Торквато внимательно глядел на инспектора снизу вверх. «Хочешь узнать о графине, да?» «Ты что-нибудь слышу?» Торквато пожал плечами. «Она частенько сюда наведывалась, и люди из ее мастерской на первом этаже покупали у меня зелень. Но вот уже больше недели никто не показывается, и ее сын Леонардо не выходит. Во дворе нет ее машины, это и отсюда видно». «А что люди говорят?» «Похищение? Они это скрывают?» Инспектор перешагнул через чахлый кустарник между высокими деревьями в центре сквера и встал около маленького прилавка. Не замечая бледный цвета охры силуэт церкви слева, он пристально смотрел на палацу Бруномонти напротив. Огромные, утыканные гвоздями главные ворота были открыты. В конце длинного темного туннелеобразного входа яркое пятно красок, как на картине, внезапно освещенной солнечным лучом. Эти дворцы эпохи Возрождения всегда поворачиваются спиной к внешнему миру и прячут свои сады, фонтаны, статуи и роскошно отделанные фасады, исключительно для наслаждения своих хозяев. Это всегда казалось инспектору странным, но эти флорентийцы... Инспектор просто не находил слов, хотя жил среди них вот уже двадцать лет. Оливия Беркет из тех красавиц, перед которыми машины застывают, как вкопанные. Инспектор вспоминал ее удивительные зеленые глаза и невероятно длинные ноги. Память воскресила и крутившегося около нее маленького мальчика. А вот девочка, возможно, она тогда еще не родилась. Он понадеялся, что записал имя девушки, потому что ни за что на свете не смог бы его вспомнить. Оливия Беркет не была флорентийкой. Интересно, что она думала обо всех этих дворцах. Маленькая беспородная собачка какая-то помесь песочного цвета. Он попытался представить крохотную золотистую собачку, которая глядит в частный сад из-за коричневых филенчатых ставней. Вероятно, она погибла. Похитители не захотели бы, чтобы она привлекла чье-нибудь внимание своим лаем. Инспектор не замечал, что малышка в розовом лыжном костюмчике, на трехколесном велосипеде, кружит и кружит вокруг его неподвижной черной фигуры. Как она могла бы ездить вокруг белой мраморной статуи Ридольфи, стоявшей на другом конце сквера, или вокруг фонтана в центре площади?